Если прогулка в сторону Мизиглиза была делом сравнительно простым, то совсем иначе обстояло с прогулкой в сторону Германта, ибо она требовала много времени, и мы должны были прежде всего быть спокойными относительно погоды. Когда нам казалось, что наступила полоса хороших дней, когда Франсуаза, опечаленная тем, что не падало ни капли на бедные хлеба, И не видевшая на безмятежной небесной лазури Ничего кроме изредка проплывавшего белого облачка с сокрушением восклицала Эти облака не дать не взять акулы Резвятся себе, высунув наверх морду Ах, нет у них в мыслях покропить дождиком на бедных землепашцев А вот когда хлеба созреют То дождь начнет лить как из ведра Не переставая и не обращая внимания, куда он льет, словно под ним открытое море. Когда отец неизменно получал благоприятные ответы от садовника и от барометра, то кто-нибудь из них говорил за обедом, «Завтра, если погода удержится, мы пойдем в сторону Германта». Мы отправлялись сразу же после завтрака через маленькую садовую калитку Выводившую нас на улицу Першан, узкую и изогнутую под острым углом, поросшую травой, в которой две или три осы проводили день за гербаризацией, улицу, столь же причудливую, как и ее название, откуда как будто проистекали любопытные ее особенности и ее неприветливая физиономия, улицу, которую мы напрасно стали бы искать в теперешнем Камбре, где на ее месте возвышается школа. Но в мечтах Маиха Камбре, подобно тем архитекторам, ученикам Виолеле Ледюка, которые, вообразив, будто они открыли под амбаном эпохи Ренессанс и алтарем 17 века следы романского хора, приводят все здание в состояние, якобы присущее ему в 12 веке, я не оставляю ни камня от теперешней постройки, я проникаю взором сквозь нее и реставрирую улицу Першан. И нужно сказать, что для восстановления ее я располагаю более точными данными, чем те, что обыкновенно находятся в распоряжении реставраторов. Я храню в своей памяти несколько картин, может быть последних, какие вообще существуют в настоящее время, и обреченных вскоре на гибель, того, чем был Камбре в дни моего детства. Картин, в силу того обстоятельства, что он сам начертал их во мне прежде, чем исчезнуть с лица земли столь же волнующих, если только можно сравнивать неясный образ воспоминания с теми знаменитыми произведениями, репродукции которых любила дарить мне бабушка, как старинные гравюры «С вечери» или же картина Джентеле Беллини», где мы можем видеть в несуществующем теперь состоянии шедевр Винчи или портал Святого Марка. Мы проходили по улице птицы перед старой гостиницей подстреленной птицы, в большой двор которой вкатывали некогда в XVII веке кареты герцогин де Монпансье, германтов и де Монмаранси,